Вот надо бы спросить поподробнее о Лебедевых, а язык не поворачивается. И без того выпущено в обращение такое количество неразвитых положений, что опилки перекинулись у меня из горла в голову. Непочтительные мысли заставили меня опустить взор на дно тарелки. Ну, вспоминается мне несколько случаев. «Сказал я». Моряка спросили, «На каком судне безопаснее всего плавать?» «Которое в гавани», — ответил он. «И назначено на ломку». Рассуждая по этому поводу, у знаменитого портретиста, обладателя удивительно некрасивых детей, захотели узнать, как же так рисуют величайшие портреты, а собственные дети плохие. И живописец ответил... Портреты что? Если бы я даже был скульптором, то и то бы не смог слепить ребенка удачно в полной темноте и ночью. Выше приведенные ответы напоминают мне своей полной откровенностью ответ одного портного, которого спросила жена, видя, как он, кроя свое собственное платье, все же потребляет материалы больше, чем необходимо. Зачем это, Вася? А Вася сказал. Удивительно, ты хочешь, чтобы я потерял приличную привычку воровать? Когда я поднял глаза, Черпанов исчез. Доктор повязывал галстук. Синяки прилежно залепляли его лицо. Он сидел весело на скрещенных ногах у окна, в изголовье матраца. Во мне он открыл, должно быть, разгорающуюся гордость и самодовольство, потому что он одобрительно сказал «Вы правы, Егор Егорович. Нейтралитет похож на проходную комнату. Действуйте, действуйте. По моему мнению, всех счастливее тот, кто или не знает, или не верит тому, что он несчастлив». Синяки, они болезненное состояние, внешнее, а не внутреннее, мешало мне выйти из комнаты. Я вышел. Часа за два до вашего прихода. В коридоре я разговаривал со Строшеным. Вместе с Ларвиным занимают они покрошечные комнатушки в перегороженной бывшей столовой. Служат, как и Ларвин, в кооперативе. Некогда крупье. Ныне способен добыть вам лучшее вино в три раза дешевле, или спирт, отвисший живот, как заигранная колода карт. Почему заинтересовался им? Почему он разговаривался со мной? И почему сказал, что вечером у него будет Сусаночка? И почему пригласил меня? Я лишу его листьев, Егор Егорович. Я лишу его листив. Узел галстука он перевязал по-иному. Я понял, куда он гнет и кого он увидел в трошине. Но я не видел нужды поддерживать разговор. Впрочем, доктор и не нуждался никогда в поддержке. Он и по поводу обгоревшей спички мог говорить десять часов. А вспомнив Христофора Колумба, все пятнадцать. И ни слова меня умиляли а количество фактов, отчужденных, выбитых из колеи, редко повторяемых, где они вмещались в этой круглой голове с полузакрытыми глазами, похожими на ущелье. Отказываться от Сусаны, передать ее усколобому врожденцу, обладающему чрезмерной способностью убеждать ближних в пользе вина, он возносит вино на гребень вашего сознания. Он превращает теснину вашего рта в Мадагаскарский пролив. Его умственная узость, его черствость сердца обесценивают все, кроме вина. Он превратит Сусану в кабачицу, ему необходима ее непробужденная чувствительность. Он заставит ее думать обо мне, что я не обладаю мужеством, что я трус. Он превратно истолкует мое поведение у Жаворонкова. Тогда идите к нему, Матвей Иванович, сказал я, растягиваясь на матраце.